История страны наоборот. 26 января в стране отмечается День Австралии. В этот самый день, 1788 года, первый флот, состоящий из заключенных их охранников и моряков, прибыл из Британии на 11 кораблях. Моряки выкупили землю у местных племен за 40 одеял, 30 топоров, 100 ножей и 30 зеркал. Эта земля впоследствии стала Сиднеем. Сейчас люди со всего мира пытаются попасть в Австралию. А раньше эта страна вселяла страх даже каторжникам. Австралийское коренное население жило в стране не менее 50 тысяч лет. Без преувеличения можно сказать, что они представители самой древней живущей в настоящее время культурной нации в мире. Когда в 1788 году на их земли прибыли британцы, в стране говорили на 250 различных языках, До прихода британцев в Австралии проживало от 300 тысяч до миллиона аборигенов. Сейчас менее 800 тысяч аборигенов и жителей островов Торресова пролива проживают в Австралии. И эта цифра составляет чуть более 3% от общей численности населения Австралии. Оказывается, голландцы впервые увидели Австралию в 1606 году, еще до того, как капитан Кук объявил эту землю владениями Великобритании в 1770 году. Первый флот из 11 лодок — прибыл в залив Ботани в 1788 году, чтобы сделать Новый Южный Уэльс исправительной колонией, и она принимала осужденных вплоть до 1848 года. Позже заключенных отправляли в другие штаты, за исключением Южной Австралии, которая была создана как свободная колония в 1836 году. Более 162 тысяч осужденных были перевезены в Австралию из Великобритании за все время. Большинство из них в новый Южный Уэльс и Тасманию. Открытие золотых приисков в Австралии сейчас страна на втором месте в мире по добыче золота, дало толчок развитию экономики и создало ей более привлекательный образ. В 1854 году в Балларате, небольшом городке, где было обнаружено одно из самых богатых месторасположений золота, прошло восстание против налогообложения, которое некоторые считают решающим событием в развитии демократии в Австралии. С этим временем, Также связан первый период китайской иммиграции, когда в страну прибыло 50 тысяч китайцев и было основано множество китайских кварталов. Австралийское содружество с Федерацией Штатов было создано в 1901 году со столицей в Канберре. Интересно, что Новой Зеландии и Фиджи было тоже предложено присоединиться к Федерации Штатов, но они отклонили эти предложения. После окончания Второй мировой войны и войны во Вьетнаме в Австралию начался большой приток мигрантов, в том числе русскоязычного населения из Харбина, Хайлара и Маньчжурии. Эта волну иммиграции принято называть Харбинской. Харбинцы много сделали для строительства Австралии. Применив свой инженерный опыт и знания, полученные в университетах, они действительно строили здесь страну своей мечты. Устойчивая миграция в Австралию продолжилась и в 1970-е годы. В это время сюда приехало очень много людей из Азии. Вторая же волна русскоязычной иммиграции началась в 1990-е годы после распада Советского Союза. В это время в Австралию переехало много ученых и инженеров. Эту волну негласно называют иммигрантами перестройки. Сейчас здесь живут представители практически всех наций, которые с любовью называют ее своим домом. В Австралии насчитывается более 7 миллионов иммигрантов, что составляет треть ее населения.